Эпилог «Куда нам столько артефактов притечь, босс?» — проворчал Кема. В низкой гранитной пещере никому неизвестной планеты на краю галактики его голос отозвался шипящим мехом. «Солить будем!» — отозвался Тиан. «Не сомневайтесь в боссе! Он уже превзошел вас показателем разума!» — донесся голос Аран Джахата с борта пустотного клинка. «Соберём все наследие, соберем всех спиннеров, ответил я, вскрывая очередной, уже 72-й за три месяца контейнер. Каменное яйцо открылось, и я привычным движением забрал еще один голубовато-серебристый стержень. О, технологии уплотнения газовых гигантов. Интересно. Слышал я, что Хома когда-то тоже собирали спиннеры, проворчал Кема. Что именно мы находили среди артефактов, его уже мало интересовало. Приелось. «Босс Убама сказал, что вечером идем в гости к Джехека. Ты не забыл?» «Опять будет проситься в нашу организацию», — ответил я. «Я не пойду. Идите сами. Только следите, чтобы Тиана опять не сожрал чего-нибудь питомца». «Скукотища!» — зевнул Ханк. «Быстрее бы на Ингуса. Картер, ты обещал показать, как там народ веселится». Они с Женевьевой уговорили взять их в нашу очередную экспедицию, но откровенно жалели, потому что это превратилось в рутину. Вместе с ними мы посетили уже шестую планету Предтечь, причем всего за два дня. Однако каждая технология Предтечь поднимала человечество все выше, позволяя надеяться, что люди и коалиция в целом не станут просто очередным всходом посева Предтечь, а добьются большего». Во Вселенной бесчисленное множество галактик, так почему бы не освоить и их? Вопрос с блокировкой Солнечной системы в Алформе все еще стоял, но благодаря сгибателю пространства нам удавалось его обойти. Для этого снова пришлось наведаться на Ксену, где удалось усмирить местных гиперкубиков. Гиперион как-то объяснил им, что с разумными интереснее сотрудничать. Правда, перевозить людей и ресурсы пока мог только я. Технология была у меня одного, а разум делиться ею с остальными не спешил. «Да, Картер, давай пойдем в гости к этому вашему рехегу Немука», — сказала Женевьева. «У Немука Джехека вы с Хангом точно уснете», — сказал я. «Если понимаете, о чем речь». «Босс, это расизм!» — услышал я упрек Бамы. «Специально для тебя Немука поставил модулятор интонации. Теперь он звучит весело». «Как же весело!» — воскликнул Лекса. «Жутко он звучит! Как смеется! Как клоун из фильма ужасов! Его шутки только Шан Юн понимает. Ну, или делает вид!» Все содрогнулись, вспомнив смех Шана Юна. Бывший дракон устроился наемным менеджером в одно из подразделений клана Джехека и активно льстил немуку. Даже смеяться старался так же. Плюс в этом был такой, что все его люди, включая Криси, ставшую отличным продавцом услуг Джихека, теперь зарабатывали относительно честным трудом. «Лекса, почему папа заставляет нас летать с ним по скучным планетам?» Подергав мою жену за рукав, заныло Микки. Хомяк на ее плече дернулся и поцеловал ее в щеку. «Проделки Алиса, разобравшись в нехитром мозге тигра и решившись с моего позволения сделать его умнее». «Здесь даже зверюшек нет». «Потому что кое-кто сам напросился», — строго сказала Лекса. «Тем более теперь, когда Уантеш принял тебя в опустошители, тебе лучше не ныть, Мики. Вспомни первое правило опустошителей». «Опустошитель опустошает себя, полностью отдаваясь делу на благо Ингуса», — процитировала Мики. «Только тут нет никакого блага Ингуса. Все равно папа все отдаст институту». «Неправда. Он делится всем с опустошителями. Пипи. -пи подтвердил Тигр, тоже ставший опустошителем. «Да ну тебя, Тигр!» — обиделась Микки. «Ты вообще-то мой хомяк, а потом только ее. Гиперион, как обычно обратившийся в мои доспехи за прошедшее время, так поумнел, что считывал ситуацию на ходу. Вот и сейчас с моего плеча слетел один гиперкубик и устремился в руки Микки развлекать ее разными формами. Мои спиннеры тем временем уже согнали местных камней ко и коллективно начали думать о том, где им поселиться. Им нужна была планета с жизнью, с которой они могли бы жить в симбиозе, но безразумных, чтобы не лишиться репутации на Сидусе, гражданами которого они стали. Правда, коалиция об этом не знала, только члены Верховного Совета, чтобы не порождать панику. Его председатель Хан Кли, первый хомов в Совете, занял четкую позицию, оберегая моих спиннеров от лишнего ажиотажа. В общем, все шло хорошо. После метаний по двум галактикам в попытке спасти мир, я наслаждался текущим положением дел. И вновь обретенным статусом мужа. Оправившись от траура по брату Алексу, Лекса сама сделала предложение. «Милые мы же взрослые и самодостаточные люди, так? Мы всегда вместе. Я люблю тебя, ты меня. Давай поженимся. Осядем где-нибудь, Заведем детей». Конечно, я согласился. Что касается пропавшего шаттла, залетевшего в прошлое, то из архивов сети на Земле удалось установить определенные детали произошедшего. Президент Алекс Шепард направлялся на Сидус не один, а с супругой Ритой Шепард. Вместе с ними находились друзья семьи Дениз Лебон и Зоран Савич, хорошо известные Лексии Хангу. Впрочем, и я о них слышал. Первая была внучкой, известной в прошлом топ модели и киноактрисы, второй — основателем первой марсианской компании, 11 лет назад нашедший артефакт предтеч на Марсе. Об экипаже судна, по большей части управлявшегося роботами, выяснить ничего не удалось. Лучшие умы человечества, летевшие на Сиду, чтобы исцелиться от смертельных болезней, прожили недолго, их судьба осталась неизвестной. Что случилось с Лебон и Савичем — тоже загадка. А вот шепарды, относительно молодые и здоровые, взяли новые имена и встроились в земное общество начала 21 века. Их судьбы отслеживались лишь до 2018 года, после чего оба исчезли. И это давало лексе надежду, что ее брат нашел выход из этой ситуации. Зато нам удалось найти Хатунум и выживших Юяй. Они-то и рассказали мне о том, как Курлык-Анакчик-Би вошел с ними в контакт, после чего я отвез их на Сидус. Юяи стали тринадцатой расой коалиции, не считая бедолаг-кокерлаков и настоящих Гурита. От воспоминаний меня отвлек Ханк, который, положив руку мне на плечо, хотел что-то сказать. Но, посмотрев на него, я застыл с полуоткрытым ртом. Не поняв, что с ним, я покрутил головой и обнаружил, что застыли все. Гиперкубик, парящий перед замершей с улыбкой Мики, и хомяк-тигр, и остальные. Не откликались даже спиннеры. Лишь меня это не коснулось. Чувствуя, как ускоряется сердце, я подбежал к дочке, но не успел ее коснуться, как услышал знакомый, пробирающий до мозга костей, голос. «Вот мы и снова встретились, Картер Райли. Кстати, хорошая броня. Вижу, ты не стоял на месте и стал еще сильнее». Рядом материализовалась трехметровая фигура демона. Валфорхфор, кивнул я. Чем обязан? Прости за это маленькое вмешательство, но тебе пора. Дрорак решил, что ты слишком опасен, чтобы оставлять тебя в этой ветке реальности. Твои деяния отражаются и бьют нежелательным эхом по всей мультивселенной. Тебе придется поучаствовать в селекции, и если пройдешь ее, то будешь защищать интересы человечества в последующей диагностике. Я дам тебе минуту, чтобы ты попрощался с родными. Выем будет произведен без последующих предупреждений. Хфор исчез. Время продолжил ход, а мир снова заработал. «О, пап, опять Гиперион телепортировал!» — удивилась Микки. С ее точки зрения я, стоявший в пяти метрах от нее просто телепортировался. Обняв дочь, я поднял ее и поцеловал в нос. все будет хорошо, родная. Лекса, чувствую неладное, приблизилась. Милый, все в порядке? Я пожал плечами, скривив рот в виноватой ухмылки Даже не знаю, как объяснить. Помнишь, я рассказывал тебе о Ваал Форихфоре? Так вот, он вернулся за мной. И меньше чем через минуту... Я, скорее всего, исчезну. Не последовало криков, охов и ахов. Лекса, моя Лекса, поступила, как и должна, жена и боевая подруга. Обняла, поцеловала и прошептала. «Надери им всем там зад и возвращайся». Я не разжимал объятия до последнего, цепенея от боли при мысли о том, что, вполне возможно, делаю это в последний раз. Обнимал ее, но думал не только о ней. Но и о нашем будущем ребенке. Именно это заставило в последние секунды до назначенного срока смолодушничить, и я активировал сохранение предтеч. В этом измерении меня заменила копия, глазами которой я наблюдал за отсчетом: три, два, один. Выем. Через мгновение мир погас и все исчезло. Остался. Только я. Но это совсем другая история.